Глава двадцать седьмая Томми захлопнул дверцу машины. — Она собирается вскоре уехать, — сказал он. — Она продает яхту и дом, а больше ее ничего здесь не держит. — Ты уже готов перекусить? — спросил Дерил. Да, пожалуй. — Как насчет того ресторанчика у гавани? — Вполне сойдет. Дерил включил сцепление, до гавани была минута езды. — Ей придется задержаться в Киуэсте, если мы арестуем ее, — сказал он. — Не неси чушь. У нас нет оснований арестовывать ее. Но если мы арестуем Чендлера, а она будет главной свидетельницей по его делу, разве это не задержит ее здесь? — Минуты на три. Целая свора адвокатов набросится на нас, прежде чем мы сообразим, что случилось. Нам никогда не состряпать дело, которое она бы не смогла разнести в клочья перед судом по поводу убийства ее мужа. — Я понимаю. Дэрил въехал на автостоянку у ресторанчика, сыщики вошли внутрь и попросили столик у воды. — У нас полно народу, Дэрил, — сказала старшая официантка. — Вы не против посидеть в баре? — Вовсе нет, Сьюзи, — ответил Дэрил. — Сюда, Томми. Туристы заняли все столики. Давай поедим там, где сажают местных. По телевизору передают дневной выпуск новостей. Они нашли свободные табуретки и заказали ленч. Томми ел молча, и Дэрил также молчал. Вдруг Томми вскинул голову в сторону телевизора. — Как она сказала, его звали? — Кого? — спросил Дэрил, глядя на экран. — Ну, кого-то пришили к северу от Майами. Он вглядывался в экран. Камера поблуждала по стоянке для отдыха водителей и заглянула в одну из машин. — Ну и что? У нас своих забот мало. — Заткнись и слушай, Дэрил. На экране снова появилась ведущая полуденного выпуска новостей — Это последняя из серии убийств туристов, произошедших в разных концах Флориды, — говорила она. Мистер Карман взял машину на прокат в международном аэропорту в Майами четыре дня тому назад и, видимо, путешествовал по этому району. Законодательное собрание штата недавно постановило, чтобы система выдачи номерных знаков во Флориде была изменена таким образом, чтобы взятые на прокат машины нельзя было отличить по их номерам от местных автомобилей, принадлежащих частным лицам. Но, к несчастью, на машине, которую взял на прокат мистер Кармен, замена номерного знака еще не была произведена. Пока что никто не заподозрен в совершении этого преступления. А, дерьмо. — тихо сказал Томми. — Это тот Кармен, с которым мы вчера разговаривали? — спросил Дэрил. — Сейчас выясню, — сказал Томми. — Даешь мой ленч за меня. Он пошел к телефонному автомату, Вернувшись, кивнул. Это был наш Кармен, частный детектив из Калифорнии. — Давай-ка займемся полицейской работой. Они снова поехали на Дейт-стрит и... Остановили машину за полквартала от дома Карроса. — Каждый из нас возьмет одну сторону улицы, — сказал Томми. — Поговорим с кем-нибудь в каждом доме, особенно с сухонькими старушками. Они никогда ничего не упускают. Через полчаса они снова встретились в машине. — Что тебе удалось узнать? — спросил Томми. Усохшая старушка в доме напротив сказала, что машина миссис Каррос после полуночи все время стояла на подъездной дорожке. Она встала в четыре часа утра, чтобы пописать, и машина стояла там в это время. Томми, ну ты же не можешь всерьез предполагать, что Клэр Карра смогла проехать на север среди ночи 175 миль, убить Кармана... Как, кстати? Большим ножом. Да, ножом. И вернуться обратно сюда как раз вовремя, чтобы поговорить с нами и глазом не моргнув сегодня утром. Нет, я так не думаю, в самом деле. Но вот о чем подумай. Карос сбежал с деньгами каких-то темных личностей четыре года назад. И с тех пор они искали его. Вдруг частный детектив получает наводку, показывается в Киуэсте, задает вопросы Клэр. После этого он рассказывает нам об этом, и на следующее утро он уже мертв. Как тебе кажется, может быть связь между этим убийством и Клэр Карос? «Возможно. Возможно? Возможно. Я не могу предположить ничего иного. Пойми, если она укокошила своего мужа, то у нее должен быть кто-то, кто помогал ей, верно? Вероятно. Тогда кто? Чендлер? Нет, не Чендлер. Она пытается спихнуть его нам в качестве убийцы. Он бы не стал ей помогать». У нее есть другой дружок. И этот дружок зарезал Кармана? Должно быть он. А кому же еще? Томми, ты помнишь, что сказала эта леди в новостях? Туристов то и дело убивают в нашем штате, то здесь, то там, и некоторых на стоянках для отдыха. Ты когда-нибудь смотришь телевизор? И ты готов поверить, что смерть Кармана — одно из этих случайных убийств туристов? Не без сарказма осведомился Томми. — Ну, ответ, похоже, очевиден. Во всяком случае, это лучший ответ, чем считать, будто кто-то мог гнаться за ним из Киуэста пару сотен миль на север до площадки для отдыха и пришить его просто потому, что он нашел Клэр Каррес. Томми, если его убили около шести часов утра, сегодня, то ему пришлось бы гнать всю ночь, чтобы добраться туда. — Нет, он, должно быть, остановился где-то вблизи Майами, и Клэр Каррес не могла знать, где именно. Это слишком большая натяжка, слишком похоже на совпадение. — Ты так считаешь? — Тогда давай вернемся в контору, поработаем на телефоне. — И что мы там будем делать? — Я хочу знать, где Карман ночевал, когда он покинул отель и кто ему звонил, пока он там находился. — Томми. «Ты иногда бываешь ужасной занудой!» — простонал Дэрил. Через два часа Дэрил положил трубку и помахал Томми, который сидел за своим рабочим столом. Томми тоже положил трубку. «Ну что?» Он остановился в доме у Пирса. В отель не приходил до половины двенадцатого. Он заплатил по счету еще до того, как отправился спать. Сказал, что уедет рано утром. Ему надо успеть на самолет из Майами». Администрации неизвестно, звонили ли ему, но кто-нибудь мог позвонить ему прямо в номер, если они знали его телефон. Он сам звонил дважды, пока находился в отеле, оба раза по одному и тому же номеру в Лос-Анджелес. Он показал Томми свой блокнот. Томми взглянул на записанный Дэрилом номер. Ладно, хорошо, прикинем время. Если Карман был убит около шести утра, когда самое позднее он должен был выехать? — Ну, до Майами добрых четыре часа. А он был еще чуть дальше на север, значит, скажем, четыре с половиной часа на дорогу. Но он ехал глубокой ночью, когда дороги свободны. — Ладно, четыре часа от дома у Пирса до площадки, где его убили. Значит, он покинул дом у Пирса где-то между половиной двенадцатого и двумя часами ночи. Примерно так. А машина Клэр Карас простояла на подъездной дорожке к ее дому всю ночь, или, по крайней мере, до четырех утра. Верно. Значит, кто-то должен был следовать за ним из ки Четыре часа — это достаточно долго, чтобы ему захотелось пописать, и как только он остановился, кто-то прошел за ним в мужской туалет и перерезал ему горло. Если только они заранее не знали, куда он направляется, и не ждали его там. Нет, они не могли заранее знать, где он остановится. Томми секунду помолчал. Или могли? Слушай, Томми, я еще могу поверить, что кто-то проследовал за ним из Киуэста и зарезал его. Это натяжка, но я могу в это поверить. Во что я не могу поверить, так это в то, что Клэр Карас знала, что Кармону захочется пописать, и послала туда человека, который его там поджидал. Это нормально, что мне в это не верится. Это нормально, Деррил, но я по-прежнему связываю с этим Клэр Карас. Я верю тебе, Томи. Клэр Карас гениальная преступница, которая все просчитывает и причастна ко всем убийствам отсюда и до «Эвергулейда! Я во всем тебе верю!» «Не умничай, Дэрил!» К ним подошла секретарша. Томи, Дэрил, шеф хочет видеть вас обоих!»